Глава 57. Так тебя можно поздравить с окончанием дела, Саша? — Можно, Костя, только, пожалуйста, не поздравляй. Хмурое настроение в последние дни сопутствовало турецкому, несмотря на успех. Благодаря самоотверженному труду его молодых помощников, благодаря удаче, благодаря, как не парадоксально, даже своему ранению, он сумел выйти на убийцу Питера Зернова. Попутно распуталось дело адвоката Берендеева. Оба преступника в руках правосудия. Вещественные доказательства полным им полно. Что ж его терзает? Может, не до конца восстановленные после покушения здоровья, подкошенные пулей, прошедшие в полутора сантиметрах от сердца? Может быть, возвращается старый друг Депресняк, да нет. Физиологические объяснения ставьте для своей покойной бабушки Александр Борисовича. Такого профессионала, как он, волнует то, обезопасил ли он общество от преступников. А с этим не все в порядке. Убийцы понесут заслуженные наказания. Как ни прискорбно, понесут наказание исполнители. Даже Егор Князев у которого имеется весомый мотив, ревность действовала не по своей воле, а по чужому наущению. Что ж, да главной движущей фигуры Татьяны Плаховой прямых улик против нее нет. Письма, подстрекавшие к убийству, Егор уничтожал, а значит суд не примет их во внимание. Пади, докажи, что они существовали. Поди, и докажи, что они были напечатаны на той машинке «Оптима», которую так и не выбросила госпожа Плахова. Мурза убит, и от него не осталось никаких документов, удостоверяющих преступный сговор. Реанимация архивного дела об убийстве изобретателя Григория Света сулила, если искалом бурить какой-то свет в конце тоннеля, и опять же... Слишком многое зависело от показаний Дмитрия ВЮркова, а у Юркова дети. Свидетель есть свидетель, его можно запугать, искалечить, попросту убить. А следователю остается только печально наблюдать, разводить руками и уповать на то, что лет через десяточек до нашей страны допрет неисправима либеральная идея о законе, защищающем свидетеля. И даже если все сработает, неужели стоит рассчитывать, что госпожа Плахова сядет в тюрьму? Организуются широкомасштабные общественные негодования, тучи газетных статей, за которые не разглядеть, кто был прав, кто виноват. Губернатор Плахов своей внушительной фигурой и патриотическими заявлениями снискал любовь избирателей, И арест его жены воспримут как подкоп под него. Возможно, уступая натиск, улик ее ненадолго посадит в очень комфортабельные условия, которых большинство российских граждан не имеет и на свободе, а потом тихой сапой выпустит, и на победным шагом пойдет вперед, осененный орелом мучениц по трупам пойдет, как привыкла. Посадить саву Сретенского, это кое-что, и тяжелые шарики не уплыли из страны, это мило. Но ведь Сава отыгранная фигура, герой вчерашнего дня, его нанары, а его работодателя, занимающего иную ступень в мафиозной иерархии на высокий пост, и это, по вашему торжеству, закона, защита мирных граждан, были бы заказчики а исполнители найдутся. Пожалуй, единственный мирный гражданин, которого турецкие его сотрудники по-настоящему спасли, это Лев Кондрач Феофанов, не успевший выстроить взрыв возле здания Госдумы. Но с какими мыслями и чувствами выйдет из этой передряги Феофанов? Поверит ли, что такие змеи-искусители, как Никита Варенцов, составляют ничтожную часть ФСБ, а большая часть этой структуры турецкий, наблюдал собственными глазами, состоит из таких же честных трудя, каким был феофановский отец? Поверит ли когда-нибудь, что власть стремится его защитить, а не извести из белого света? Поверит, пожалуй, в одно... То, что откровенно высказывает свои мысли, так же небезопасно в наше время, как и 60 лет назад. С чем же тут поздравлять-то И скучно и грустно, и некому морду набить. Глава 58 В Израиле наступила типичная новогодняя погода. Плюс 5 градусов. Фруктовый рынок, как обычно, восхищал пестротой и разнообразием ассортимента. Здесь был даже дуриан, справедливо называемый королем фруктов, распространяющий зловоние на многие километры, непередаваемо ему прекрасный на вкус. Дуриан не желаете, только ешьте на природе, и в гостиницу с ним не пустят. Этого белокурова, с примесью седины и статного мужчину, все принимают за туристы из скандинавских стран. Впрочем, светловолосые евреи тоже не редкость. А кроме того, бродит еще по пустыне племя кочевников-бедуинов, сплошь светло-русых и с голубыми глазами, потомки занесенных сюда великим переселением народов скифов-алан. Так что напрасный труд определять по внешности человека его национальность а тем паче его религию, убеждение и способ существования. Исмаил, бегая, взломил на затылок кепочку с длинным козырьком, делающую его похожим на приезжего, сливаться с туземным населением и не входит в его интересы. Среди палестинцев он все равно свой, его здесь чтут, у него легкая рука, Он и вправду точно ангел смерти, и кого заденет своим крылом, тому не жить. Всего лишь тенью крыла осенил Израиль того американского журналиста, и готово. Только сегодня дошла до него вещь, что Зернов погиб. Израильское солнце забиралось под кепочку, заставляя сощуриться. Несмотря на многолетний ратный труд во славу ислама, несмотря даже на курс психологически-религиозной обработки в Турции, Исмаил Бегаев не мог себя, положа руку на сердце, назвать глубоко верующим человеком. Но тут и он признавал очевидное. Произошло чудо. Неверный глумился над войнами Аллаха, и вот неверный мертв. Азраил желал его смерти, Но это произошло без участия Азраила, как бы для того, чтобы показать ему, вот как ты силен, ты рожден для того, чтобы расправиться с этой гнусной западной цивилизацией, похожей на фрукт дуриан, вкус, от которого невозможно оторваться, и омерзительная вонь точно от трупа собаки, брошенного на солнцепек. Теперь ничто не свернет Азраила с пути служения своей мессии. Опустив в плотный пластиковый пакет дурян, напоминающий футбольный мяч в иглах дикобраза, Измаил Бегаев развернулся и, не тропясь, пошел прочь с базара. Впервые за долгие месяцы он был абсолютно счастлив. Конец книги. Ноябрь 2006 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читал Вячеслав Герасимов.